9. В казарму мы вернулись без приключений, если не считать крошечного, встречи с Рагором. Директор высшей военной школы стоял на скалистой площадке возле открытого портала, собираясь покинуть территорию, а увидав нас, застыл. Каких-то очевидных эмоций на лице не отразилось, слов тоже не прозвучало. Но смотрел Рагор так, словно таскающего мешки политрука, видит впервые. Кивнув каким-то своим мыслям, он все-таки скрылся, а я не удержалась. «Он ушел в школу?» «Возможно», — хмыкнул Форгин. «А почему так?» «В смысле, почему порталом?» «Я видел, как сюда прилетал старшекурсник, и он был дракон». На меня посмотрели с недоумением. «Нежный, ты головой ударился». Элементарных вещей не знаешь. Я чуть не взвыла. Ведь помнила, что с моими знаниями о мире лучше помалкивать, а сама. После того, как все мальки явились в казарму, территорию заблокировали. Выстраивать отсюда порталы только Рагор и может. Остальным, даже его личным ассистентам, нужно либо делать письменный запрос, либо топать своими ножками, ну или крыльями лететь». Из всего сказанного я поняла одно. Потенциальным первокурсникам, если они умеют пользоваться магией, с территории отбора тоже не выбраться. Тут снова всплыл вопрос об использовании новобранцами магии. Но язык я прикусила раньше, чем сказала. Вместо этого попыталась оправдаться. Да знал я про порталы. Просто забыл. Нервный день. Вообще-то он только начался. Форген кивнул на солнце, которое было практически в зените. Так что не расслабляйся». Расслабляться я даже не пыталась. Это было технически невозможно, ведь перед глазами маячил набитый картошкой мешок. В самой казарме нас встретила толпа из двадцати мощных парней. Кажется, ждали именно меня, но нарвались на Форгина. «Так, у вас заданий нет?» Задания, как выяснилось, имелись. Две команды, которые пришли последними, уже драили помещение. Еще пятеро кадетов из разных команд гремели кастрюлями на кухне. Остальным велели изучать учебник по выживанию. Однако парни отлынивали. Кстати, они были свежими, вымытыми, в отличие от меня. «Нежного не трогать, он занят», оскалился Форгин. «У него личный, индивидуальный зачет». «У встречавших...» Округлились глаза, а я снова застонала. Умом понимала, что про зачёт — шутка, но кто этих военных поймет? Все, нежный, бегом!» Меня чуть не пнули, но я увернулась. «Можно хотя бы переоденусь?» Политрук подарил улыбку, но во взгляде читалось. «Ты испытываешь мое терпение!» «Три минуты!» — наконец произнес он. «Десять!» — выдохнула я. понимая, что за три все равно не управлюсь. Толстяк не ответил. Но, в общем, одной картошкой я сегодня не обойдусь. Нужно придумать что-то еще. Рагор. А это что? Спросил я, глядя на миску, неких непонятных коричневых огрызков. Пахли огрызки неплохо. Но на фоне вони от пригоревшей каши, которая наполняла пространство, аромат был едва различим. В соседнем помещении вяло стучали ложками кадеты. Их кислый вид не внушал никакого доверия к блюдам, приготовленным на этой кухне. Впрочем, после взгляда на сковородку, полную жареной картошки, которую уже уничтожал Форгин, ситуация изменилась. Аппетит проснулся, желудок зарычал, «Это?» — доживав, отозвался Форгин. «А ты попробуй». Мне ответ не понравился. «У нас тут викторина или что?» Взяв из лотка чистую вилку, я уселся напротив коллеги. И мне, наконец, объяснили про коричневое. Нежный назвал это шкварками. Очевидное блюдо. Но я не понимаю, почему ем его в первый раз. Форгин зачерпнул из миски целую горсть и тут же отправил в рот. Выражение лица при этом стало более чем довольным. «Ну что ж, я взял один огрызок, попробовал и...» «Знаешь, что нежный сделал?» — продолжил Форгин, подаваясь вперед. Он залез в общий холодильный шкаф, взял там кусок жира, оставшийся от первой охоты новобранцев, и сделал вот это. «Но и это еще не все!» — толстяк вскочил, сбегал в преподавательскую кладовую, и вернулся с банкой, наполненной некой белой массой. «Что это?» — спросил я. Смалец. радостно сообщил Форгин. «Сейчас дам хлеба. Попробуй!» Следуя инструкциям, я намазал белое на хлеб, попробовал и испытал новый приступ раздражения. В моей школе взяток нет, не было и быть не может. Но Эстас Харинтер Форгина купил! «Что? Что с твоим лицом?» насторожился толстяк, даже вилку до рта не донес. Сделав глубокий вдох, что-то часто я стал использовать этот успокаивающий прием, я сосредоточился на обеде. Жареная картошка, шкварки и смалец. Что ж, пусть будет так. Пока мы с Форгином ели, в кухню несколько раз заглядывали мальки, смотрели жадными голодными глазами, облизывались и уходили обратно. Когда картошки почти не осталось, я спросил, «Где Харинтер сейчас?» «Отдыхает». Я решил поощрить парня за старания. «Форген и поощрить?» «Чудесно!» «До сегодняшнего дня он даже слова такого не знал». Рагор, да что с твоим лицом?» Снова не выдержал коллега. «Ничего, просто кадет нежный, дурно на тебя влияет. Сегодня ты мешки за ним носишь и поощрение выдаешь». «А что завтра? Предложишь жениться на одной из своих дочерей?» Форген вообще не смутился. «Нежный, особенный. Он уникальный, понимаешь?» «Угу, но я понял кое-что другое». «Что еще он тебе пообещал?» Вот теперь по щекам Форгина растекся румянец. После недолгой паузы я услышал. «Нежный проговорился, что умеет печь бисквиты». А ты знаешь, насколько я к ним неравнодушен. «Я тебе лично торт принесу», — прорычал я. «Из лучшей столичной кондитерской. Могу даже от королевского шеф-повара». Форгин отмахнулся. «Да что там твои кондитерские и шеф-повара? Говорю уже нежный, особенный. Есть в его стрипне что-то такое непонятное. Поел и словно побывал в каком-то особенном месте в другой стране». Он сказал, «А я недобро прищурился». «В другой стране? Хм... Интересное сравнение». Форген сообразил, что произнес, и опять удивил меня своей мягкотелостью. «Мы проработали бок о бок десять лет, и этот с виду добрый дракон не доверял никогда и никому. Да его боялись все. Даже спецы службы безопасности старались лишний раз не связываться. А тут нате!» Он еще и в адвокаты записался. «Я догадываюсь, о чем ты сейчас подумал». Форген сильно понизил голос. «Но Харинтер не может быть шпионом. Да, многим интересны секреты нашей школы, и они бы не отказались иметь специалиста, прошедшего нашу подготовку. Но семья Харинтер слишком знатная. Родители Нежного постоянно путешествуют по континенту, посещают другие страны». напомнил я. «Никто бы не стал вербовать этого замороша, убежденно воскликнул Толстяк. «Возможно. Но отчего тогда Нежный в первый же день упомянул диверсантов?» Преподаватель по политической подготовке нахмурился и замолчал. «Я же подумал вот о чем. То, что Нежный делает на отборе, тоже своего рода диверсия. Второй момент». Харинтер жил затворником, но внезапно решил поступать в школу, где гарантия, что все это время он действительно находился в поместье. Вдруг он не отсиживался, а проходил обучение у наших врагов. Ну и последнее. Может, он не за секретами явился, а за чьей-то жизнью? Покушение на меня, например. Я ведь как-никак принц. Рагор. почему выражение твоего лица нравится мне все меньше и меньше? уныло произнес Форгин. вот же привязался к моей физиономии. «Потому что нежный не знает, во что вляпался», — я клацнул зубами. «Настроение резко улучшилось. Я вернулся к картошке со шкварками. Я да не боялся нас, воплощенных драконов, убить очень нелегко». «Что ты задумал?» — Форген был по-прежнему напряжен. «Пока ничего, но есть одна мысль. Вернее, я пока не знаю, стану ли воплощать этот план, но неважно. Раз нежный такой особенный, стандартного отбора для него все равно не будет. Рагор, а может, не на...» Я снова клацнул зубами, и Форген заткнулся. Когда с обедом было покончено, я улыбнулся шире прежнего и, усилив голос магии, произнес: «Кадет Эстас Харринтер», «Пройдите в учебный класс!» Алиса. «Кадет Харинтер!» Прошипела где-то в пространстве. «В учебный класс! Быстро!» Я подскочила, как ужаленная, впрыгнула в сапоги и помчалась к двери. Уже сбегая по лестнице, осознала, что я таки одета, и даже грудь перемотана. Но на этом разумные мысли закончились. Бежала я совершенно бездумно, не соображала вообще. Когда ввалилась в класс, поняла, что это было ошибкой. Следовало остаться в комнате, забаррикадироваться там и переждать ураган. Просто милорд Рагар, он был даже не зол, а в ярости. Аж серебряные чешуйки на лбу проступили. Я остановилась и захлопала глазами, пытаясь изобразить адекватность. А Рагор. Нешный! Он правда шипел... Я зову тебя уже десять минут. <свист> <свист> Командир сделал агрессивный шаг вперед, дверь класса сама собой захлопнулась, а меня окинули новым уничижительным взглядом. Тут брови рагора подскочили, а лицо стало ироничным. Я не понял. Нешный, ты что, спал? Стало настолько жутко, что язык заледенел. Я продолжила стоять ровнее оловянного солдатика и хлопать глазами, как чудо Юда Рыба. Однако третий сын здешнего монарха умнеть и проявлять человеколюбие не собирался. Что-то в наших отношениях упорно шло не так. Харентер Рагор повысил голос: «Какого жабьего дерьма ты спишь на службе? То есть нельзя было даже в свободное время?» «А чем сон отличается от чтения книг, например?» Но самое обидное заключалось в другом. Я не собиралась спать. Это произошло случайно. Прилегла на секунду, прикрыла глаза, а через миг это жуткое шипение с требованием явиться. «Ты не дома, не в институте благородных девиц, не у мамки под сиськой!» Я невольно закашлялась. Тема сисик с некоторых пор воспринималась болезненно. Харентер, Рагор буквально взревел. Какого? Я наконец проснулась и сделала жалобное лицо. Спорить и качать права было бесполезно. Я решила зайти с другого бока. Как и в случае с Форгином, я честно признала свою слабость. Прошу прощения, милорд, я уснул, потому что устал. Лицо Рагора стало ироничнее прежнего, и я взялась объяснить. «Сначала полигон, потом картошку копал, потом чистил ее, жарил, шкварки опять-таки». Командир не ответил, и я добавила, так как дракон, судя по всему, банально не врубался. «Это весьма утомительно, понимаете?» Губы Рагора растянулись в широкой, не предвещающей ничего хорошего улыбке. С этой улыбкой мне и заявили. «Нежный, ты отстранен от отбора». Я тоже не поняла. «Что-что?» Пауза, за ней насмешливая. «Отстранен — это значит, что в общем зачете больше не участвуешь. Никаких полигонов, кроссов и прочих состязаний». «А чем же мне тогда заниматься?» — опешила я. Промолчал, просто указал на дверь, предлагая покинуть аудиторию. И все бы ничего, но что он себе позволяет? Это отбор в учебное заведение или какая-то нескончаемая ода его самодурству? Мы, кадеты-новобранцы или личные рабы? В общем, я не выдержала. Милорд трагор прошу прощения, но вам не кажется, что это слишком? Тиран не смутился, надменно заломил бровь, «Почему вы меня отстраняете? У меня неплохие, а может, даже лучшие результаты в общем зачете. Вы слышали, что сказал Ерс? Мой вклад в победу команды в сегодняшних учениях значительный, значительный, понимаете? То есть ты у нас не только подлиза, но и скандалист?» Ничуть не впечатлился выступлением Рагор. «Я всего лишь отстаиваю свои права. Я сложила руки на груди». Разве в этом есть что-то странное? Разве это запрещено?» Командира опять не проняла. Про Женевскую конвенцию и права человека он точно не слышал. А я была возмущена настолько, что даже про страх забыла. Хотелось драться, топать ногами и визжать. «Принц, говорите?» «Нет, он не принц, а смазливый солдафон, возомнивший себя пупом вселенной. Будь я настоящим Харинтером! Уже строчила бы письмо родителям и жалобы во все инстанции. Зато теперь ясно, почему он закрыл возможность телепортации, чтобы проверяющие не пришли. Нежный, иди отсюда, произнес Рагор. Уже не бесился, наоборот, радовался. Понять бы еще чему. Я не ушла. Я требую права участвовать в отборе наравне с остальными, сказала четко, звонко, уверенно. как подобает настоящему аристократу. «Наравне не получится. А если будешь дерзить, то вылетишь с самой отвратительной формулировкой. Понял? Теперь развернулся и кыш отсюда. Кстати, спать пока не ложись. Общее построение через пять минут. Недолгая война взглядов, моя ярость против его насмешки, и я проиграла. Причем даже не поняла, как это получилось». Просто проиграла, и все. Снаружи ждали Ерс, ребята из команды и другие кадеты. И стоило закрыть дверь, как Рыжий спросил. Что произошло? Зачем тебя вызывали? Я не ответила. Пожала плечами. Что произошло, мне бы тоже хотелось знать. Потом, как и обещал Рагор, объявили построение. Пришлось торопиться. Становиться в строй, вливаясь в толпу парней. К нам вышли и командир, И политрук, причем последний нежно поглаживал свой необъятный живот и щурился. Глядя на довольную физиономию Форгина, большинство из нас расслабилось, но зря. Построение получилось не очень приятным, и напомнило всем, что мы на отборе. Рагор назвал десять фамилий, а когда парни сделали шаг вперед, объявил, что для них испытания завершены. Повисла гробовая тишина. «Ни тени ропота». Повинуясь жесту директора, парни удалились собирать вещи. Оставшимся объявили, что сегодня вечером им предстоит совершить небольшую вылазку в стан врага, что нужно принести некий кровавый скипетр. При этом Рагор добавил «Задание без подвоха. Просто пойти и принести». «Все поняли». «Поняли-то все, но лично я не поверила». Арагор добавил, причем издевательским тоном. Кстати, кадет Нежный на это испытание не идет, он еще в отборе, но от общих заданий уже отстранен. Директор высшей военной школы улыбался, а остальные нет. Часть из них, включая светловолосого Брима, порадовалась, а другие заметно скисли. Я уже стояла и надеялась, что хоть кто-нибудь попробует возмутиться, но... Не учла я, что это армия, а в армии приказы не обсуждаются. Даже после того, как главный спрашивает хищно «вопросы», нет вопросов, тишина. «Отлично, все свободны», — воскликнул Рагор, Сиял, как пресловутая монетка, и самое последнее лично мне. «Харинтер, будь добр, скройся в своей отдельной...» Это слово директор подчеркнул, да так, будто речь о чем-то неприличном комнате. «Скройся и не подсказывай птенцам, как им проходить испытание. Узнаю, что подсказывал. Убью». Рядом застонали Ерс и Ервест. «Зато Брим... Прошу прощения, милорд. Вы хотите сказать, что нежному известны подробности испытаний? Он каким-то образом добрался до этих секретных сведений?» значит, и выигрывал нечестно. Харентер мухлевал? У меня от таких выводов аж рот приоткрылся. Допустим, при прохождении кросса маленький элемент обмана действительно был. Но в остальном я играла честно. Обвинение было неправильным, гадким и требовало немедленного опровержения. Но что сделал Милорд Рагар? Этот подранный драконий хвост многозначительно Промолчал.